То голова болит Прохор Петрович. чтобы разбить неловкость молчания, спрашивает священник. Да, немножко. Прикладывая пальцы к вискам, мямлит Прохор и срывает с головы челму. Вот спасибо, что пришли. А то скучно. Читать не могу. Глаза устают, глаза ослабли. Ну и вообще как-то. Милый Прохор, мы все крайне опечалены, в особенности я, твоим временным недомоганием, подыскивая выражение, придав своему голосу бодрые нотки, начинает Нина. Она стоит возле сидящего в кресле мужа, нежно гладит его волосы, но по напряженному выражению ее лица наблюдательный отец Александр сразу почувствовал, что между мужем и женой нет. Любви, что муж чужд ей, что, публично лаская его, она принуждает себя к этому. Действительно, у Нины до сих пор пылала щека от оплеухи мужа. — Да ведь я, в сущности, и не болен. Мягко уклоняясь от неприятных ему ласк жены, говорит Прохор Петрович. Он все еще подозрительно наблюдает за каждым из своих гостей, озирается назад, боясь, как бы кто не напал с тылу. Напрасно, Адольф Генрихович считает меня сумасшедшим. Что вы, что вы, Прохор Петрович, я вовсе не сумасшедший. Я вполне нормален. Могу хоть сейчас, а просто... Ну, мало ли, неприятности... Ну, с диаконом тут, ну, голова исправника в мешке, ведь это же жуть, ведь я не сумасшедший, Дорогой Прохор Петрович, я не каменный, я не каменный, любезнейший Прохор Петрович, и этот Ибрагим, я не могу заснуть, наконец, милый Прохор, с тобой хочет потолковать доктор. Глубоко уважаемый Прохор Петрович, сказал доктор-психиатр, я клянусь вам честным словом своим что никаких Ибрагимов, никаких обезглавленных исправников, никаких Анфис нет и не существует в природе. «Как?» И Прохор поднялся, но Нина мягко вновь усадила его. «Да очень просто, любезнейший Прохор Петрович» доктор, придвинув кресло, грузно сел против Прохора. Тот с испугом взглянул на Нину и вместе с креслом отодвинулся подальше от опасного соседа, в то же время лихорадочно осматривая руки и всю его фигуру. Вздох. Ничего у него нет в руках. Ни веревок, ни смирительной рубахи. И в карманах нет ничего. Пиджак в обтяжку. Во-первых, заискивающе улыбаясь губами, но сделав глаза серьезными, заговорил Адольф Генрихович, во-первых, Ибрагим оглы давным-давно убит. Во-вторых, слегка ударил вас нагайкой не черкес, а безносый мерзавец спиртонос. Он ранен и ускакал умирать в тайгу. Это факт. Но, голова. Голова, задыхаясь, прошептал Прохор. А голова? Простой обман. И доктор перестроил свое лицо. Его глаза насмешливо заулыбались, а рот стал строг, серьезен. Голова ж это не более не менее, как грубо устроенная кукла. Я ж лично видел, и доктор как бы приглашая всех в свидетели, обернулся к чинно сидевшим гостям. «Представьте, господа, вместо человеческих глаз бычачьи бельма, вместо усов — беличьи хвостики!» Горько улыбнулся Иннокентий Филаточ Груздев, но тотчас зашептал испуганно. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! удрученный последними событиями.